Среди врагов и соратников, хоть и немногочисленных, но преданных, дочка Гинтова была известна под кличкой Бацилла, а возглавляемая ею боевая дружина анархо-радикалов носила многозначительное название «Справедливая расправа», созданное сразу после переворота, совершенного Плешаковым при поддержке каинистов. Она уже прошла боевое крещение в целой череде мелких стычек и в серьезном сражении у Талашевска, когда накачавшимся бодолахом-агилам удалось рассеять противников нового режима. Ощущая острую нужду в оружии и боеприпасах, дружинники охотились за мелкими отрядами национальной гвардии, сформированными на скорую руку из кряжестых, но безлобных свинопасов и зловредных, но мозглявых бродяг. Как правило, это воинство разбегалось при первых же выстрелах. В самое ближайшее время дружина Бациллы, соединившись с несколькими партизанскими формированиями аналогичного типа, собралась провести рейты на деревню Воронки, где вот уже целый месяц пребывала в осаде Кастильской миссии. Рать славного Дона Эстебана, защищенный неприступными стенами и обильно снабженный всем необходимым, тем не менее находилась в незавидном положении. Крови их предводителя жаждали не только агилы, которых он немало изрубил в свое время, но и Кастильские Гранды, считавшего своего знатного, но чересчур сумасбродного земляка, едва ли не главным виновником смуты, охватившей отчину. О том, что происходит сейчас в степи Иллимпопо, известно было немного. Агилы первым делом постарались испортить отношения с соседними странами, и те перекрыли свои границы. Оставались также загадкой принципы, на которых строился союз Плешакова с каинистами. То ли он пребывал на правах почетного пленника, вроде авиньонского Папы, то ли они сами были слепым орудием его хитроумных интриг. Некоторые враги, потерявших своих командиров, присягнули новой власти, некоторые вели с ней открытую борьбу, некоторые соблюдали нейтралитет. Опять появились банды, грабившие всех подряд. Сельские общины в своем большинстве придерживались принципов «любая власть от Бога» и «куда нам, крестьянам, податься?» Каинисты пока старались не озлоблять их, довольствуюсь обычной десятиной, но уже шел скрытый процесс разоружения деревенских дружин. Примерно так выглядела нынешняя внутриполитическая и международная ситуация в изложении Бациллы. Девушки, безусловно, смелой, однако во многом еще наивной. Зяблик со своей стороны кратко изложил историю странствий в Атаге, не акцентируя внимание на таких важнейших ее аспектах, как открытие тайны Бдалаха, ситуации в Эдеме, гибель Будетляндии и разгул на ее руинах загадочных сил антивероятности. Если отбросить частности, то основная его мысль сводилась к тому, что очень и всем окрестным землям грозит новая, куда более разрушительная катастрофа. Единственный способ избежать ее – это эвакуация населения в безопасное место – Через мир варнаков, красочное описание ужасов которого дала уже Лилечка. Разговор этот происходил на заброшенном хуторе в нескольких километрах от дороги Самохваловичей-Талашевск, куда ценой неимоверных усилий удалось прикатить покалеченную Колымагу. В доме, кроме бациллы и нескольких молодых анархистов, находились только Зяблик и Лилечка. Основные силы дружины вернулись в засаду. А Цыпв, против которого хоть и не выдвигались больше, но и не были сняты окончательно, как непрекаянный болтался во дворе. Жердев и Смыков пытались отремонтировать Колымагу. Последний, впрочем, ограничивался в основном советами. Верка помогала на кухне стряпать обед, но время от времени выглядывала в открытую дверь. На Жердева сейчас было страшно глянуть. Его лоб и скулы сплошь покрывали ссадины характерные для людей, пытавшихся своим лицом проверить прочность и качество дорожного покрытия. Все его запасы спиртного погибли во время аварии, и юные анархисты, приверженные принципам абстанционизма, в этой беде своему гостю помочь ничем не могли. В поисках чего-нибудь балдёжного Жердев перевернул весь дом, и на чердаке хватанул-таки какой-то гадости, имевшей слабый запах этила, но никаких иных удовольствий, кроме ожог языка и нёба, от этого не получил. Тем не менее, мотор Колымаги вскоре был отремонтирован, а колёса заклеены и вновь накачаны, что ещё раз подтвердило положительную характеристику, которую Смыков дал Жердеву как специалисту своего дела. «Пусть это будет вам уроком», – строго сказала Верка, закончившая хлопоты на кухне. «Никогда больше не пейте за рулём». Жердев дико глянул на неё красными глазищами, саданул себя кулаком в грудь и голосом кающегося грешника произнёс. «Клянусь, дамочка, больше никогда в жизни! А если ещё хоть раз допущу подобную слабость, спалю эту таратайку к чёртовой матери! Верите вы мне?» «Нет. Разве вашему брату можно верить?» Снисходительно покачала головой Верка, наслушавшаяся в своей жизни немало подобных обещаний. «Ну и зря. Брату моему на самом деле верить нельзя, потому что он в войну швейцаром при румынском борделе в Одессе служил. Зато мое слово – железо. Обидели вы меня, дамочка. Самое, можно сказать, сердце обидели. Но Жердев вам докажет». Он вскочил в работающую на холостом ходу колымагу и с грохотом стартующей ракеты умчался прочь. «Дурак». Пожала плечами Верка и ушла в дом, где продолжались политические дебаты, с проблем текущего момента, уже переместившиеся в плоскость чистой теории. Зяблик с пеной у рта утверждал, что чистая идея анархизма не имеет ничего общего с каким-то там вульгарным радикализмом, а Бацилла не менее горячо доказывала обратное. Неизвестно, куда завел бы их этот спор. Не надо забывать, что Зяблик был по-прежнему безоружен, а вредная Бацилла не убирала руку с коборой если бы издали не донесся звук, напоминавший вой входящего в пике легкого бомбардировщика. Колымага возвращалась и, судя по всему, шла на предельной скорости. Все невольно насторожились, а когда снаружи раздался еще и треск напрочь снесенного забора, бросились к окнам. Колымага, окутанная ядовитым дымом, стояла посреди двора. Изувеченный радиатор истекал водой. За свернутым на сторону рулем выседал жердев чудом уцелевший после столкновений с забором. Из его шевелюры, как перья индийского вождя, торчали крупные щепки. «Позовите дамочку!» грозно потребовал отчаянный водитель. Когда Верку чуть ли не силы вытолкнули на улицу, он приступил к суровому допросу. «Обещал я вам больше не пить за рулем!» «Обещали!» кивнула несколько смущенная Верка. «Обещал я вам в противном случае спалить эту таратайку к чертовой матери!» «Обещали!» «Ну так убедитесь, как Мирон Ивановича Жердев умеет держать слово!» Голос его патетически зазвенел, как у христианского мученика, с вершины костра благословляющего своих палачей-язычников. В следующий момент в руках у него оказалась водочная бутылка, легендарная красная головка с блеклой зеленоватой этикеткой и засоргученной пробкой. Невозможно было даже представить, в каких тайнах закрома хранился этот раритет и какой ценой он достался жердиву. Ударом ладони он выше пробку, придал содержимому бутылки вращательное движение и словно в воронку выплеснул в свою пасть. Заняло все это не больше 10 секунд. Затем, безо всякого перерыва, начался второй акт этой драмы, Застанав от натуги, Жердев перевернул Колымагу на бок. Из заранее открытой горловины бака хлынул бензин. Едва он залил самодельный блок калильного зажигания, как в небо полыхнуло чистое, почти не дымом пламя. Первые мгновения Колымага горела совсем бесшумно. Ну а потом началась обычная какафония пожара. Треск, злое гудение, выстрелы чего-то лопающегося. Не сказав больше ни слова, Жердев повернулся спиной к быстро разгорающемуся костру и, шатаясь, ушёл в сарай. Не то спать, не то вешаться. «Дважды, дурак!» – внятно сказала Верка ему вслед. На все вопросы членов в Атаге об их дальнейшей судьбе Бацила и другие анархисты отвечали уклончиво. Свободу их особо не ограничивали, но и оружие не возвращали. Проспавшийся Жерзев разогнал заступивший на кухню наряд и занялся приготовлением пирога с капустой. До разговоров с кем-либо он не снисходил.